Глава шестьдесят Этому дала, этому дала, а этому... О, этому не дала. Врубаю огонь на полную мощность и подпаливаю очередному рыцарю его железный рыцарский зад. Верещит, бежит. Хихикаю. И проверяю, как там у колдуна дела. Ну что ж, у колдуна как в сказке. В прямом смысле. Мы с ним оба в ней. но ну, в самой настоящей. Я не знаю, чего там намудрили древние со своим сиянием, перемудрили по мне так. Но вслед за дурацкой стеной, впрочем, не такая уж она и дурацкая, раз мы столько узнали друг о друге, пришло новое испытание. Там были страхи, а здесь... Ну, что-то из разряда «не дай Боже». Гламурное розово-радужное королевство из детских книжек. Королевство, где живут прекрасные блондинки-принцессы, и доблестные рыцари и принцы. По штуке на принцессу и по прекрасному дворцу на холм. Если вы всегда думали, рассматривая такие картинки и читая такие книжки, чем же зарабатывают эти королевства, чтобы содержать все это великолепие, с учетом того, что вокруг никакой аграрной экономики или еще чего, что способно превратиться в пищу или деньги. Так вот, я вам могу сказать... Тайна это здесь не раскрыта. Зато в полной мере раскрыт сюжет, где на дракона надо нападать, а колдуна судить за колдовство. И пофигу, что мы случайно сюда пришли. И не уверена, кстати, что это все не плод нашего воображения. Плоды реально могут ранить и навредить. Потому дальнейшее наше продвижение замедляется. А как еще, если на каждом шагу Принцесса, которая полагает, что сейчас я ее похищу. Ага, сейчас. И обижается, когда я это не делаю. А обиженные принцессы это такое. бр! Опасная, короче. А на другом шагу принцы, которые считают, что я все-таки принцессу похитила. И не объяснишь им, что нафиг мне никто не сдался. Уверенный. А почему похищенной не видно? Ну, так понятное дело. Съела. И теперь мне надо либо отомстить, либо живот вскрыть и достать оттуда живую принцессу. Сказка, чтоб ее. Ну и вокруг. Народ в таких домотканных одеждах, уверенный, что у них не урожай, засуха, потоп, чума и подучи из-за колдовства. А значит, колдун должен быть пойман, казнен, изгнан, задобрен. Да-да, все одновременно. Здравого смысла в происходящем ноль. Реальности и юмора тоже. Точнее, поначалу я подхихикиваю. Ну, по-дурацки все со стороны смотрится. А потом начинаю закипать. А потом переживать. Вдруг не выберемся из этой аномальной зоны до полуночи? И я на глазах у изумленных принцев превращусь в голую девицу? Ладно бы они от этого остановились и заинтересовались. Но я уже ни в чем не уверена». Может, в этих непонятных сказочных краях такое оборотничество — признаки ведьм, и откуда-нибудь вылезет святая инквизиция. Армази. Нахожу минутку в перерыве между нападениями. Ми дорого не смозим. Есё темнеет. Думай быстрей. Засем дуревнее такую сутку думали. «Тебе весело?» — сдувает прилипшую к мокрому лбу прядь, смотрит на меня возмущенно. «Он, кажется, едва-едва на ногах держится!» «Я в кавыськах!» — качаю башкой. «В чем?» «Опс!» — не местное выражение, а ведь раньше старалась не допускать такое. «Сутка!» — дря них! «Мне...» Не весеро, но при сина какая. У меня закончились мысли. Борчит колдун и снова приступает к обороне. На этот раз нас настигает подобие скандинавских воинов-крестьян. Уже не разберешь. Битва не шуточная предстоит, но меня особо никто не трогает. Просто людины, значит. Ни принцесс, ни рыцари, раз с драконом не воюют потому я безнаказанно отшвыриваю самых крупных лапой, чтобы колдуну не навредили. Огнем угрожаю, а сама и правда думаю. Колдун догадался со стеной. Теперь моя очередь. Можно, конечно, предположить, что за прозрачной стеной и правда такая странноватая реальность. Это нам она кажется шуткой, а люди вон ничего, живут, активничают. Но что они делают в отсутствии дракона и колдуна? Или здесь каждый день новые появляются? «Сомневаюсь. Все-таки это дополненная реальность. Нами дополненная. Именно нашими особенностями. Из-за того, что я дракон, а он колдун, все и происходит. Значит, если я перестану быть драконом, а он колдуном, все нормализуется? Ну, до какой-то более адекватной реальности, м? Так, про меня все ясно. А вот про колдуна. Армази. Сто дерает тебя курудуном. Он едва не пропускает нападающего, а потом, сориентировавшись, отбрасывает от себя сразу нескольких подобием ярких молний. Марика, ты действительно хочешь вести беседы на эту тему сейчас? Это дуря дера! Это дуря Дера! Рука лицо, точнее, лапа морда. Как он вообще меня понимает? «Дря-вазно-го-дера», повторяю сердито, и более понятно. Ох, его междометия более связаны с тем, что ему врезались в плечо. Не относится к моему вопросу. На мой вопрос он выкрикивает «по рождению», потому что родители вместе с кровью магию передали. Ещё. Но должно же быть что-то еще, м? Я не могу из колдуна всю кровь выкачать, только бы в этой сказочке появилась надпись «Счастливый конец». Плащ, заклинания, травы, артефакты, песни выпаливает одно за одним. Ага. Вот все-таки я говорила, что поет он магически не только в переносном смысле, а он все отнекивался. Здесь он не пел, травки не заваривал». «Плащ уже давно слетел и потерялся где-то. Очередной плащ, кстати. Хорошо, что запасной на себе таскаю. А меч и всякие полезности использовал, как и заклинание. Причем с самого начала получается, что попал сюда». «Не нядо». «Что не надо?» «Не нядо корудуном». «Не говори». «Не рази». «Не испори, зуй». Марика, меня убьют тогда. Поверь. Я сама себе, конечно, не верю. Но если мы не попробуем... А, блин, забыла. Снатяра пой, потом не пой. Ты с ума сошла? Они нападают на Курудуна и дракона. Надо не Курудун и не дракон. Я девица, ти музик. Мухаха, музик. Кажется, заржали именно нападающие, но как на автомате продолжили нападать. И я уверилась в правильности своих предположений. Пой. А если тебя как человека ранят? Пой, только наоборот. Надеюсь, поймет. Понимает и запивает почти знакомые слова, наоборот. «Как вернуть тебя снова, я знаю. День растаял, и ночь нарастает. Темнота твою кожу ласкает, и дракон потихонечку тает. Все не важно, лишь важно, что ты — жизнь моя». Оборачиваясь в этот раз совсем легко и быстро, И только тогда понимаю, что забыла сбросить закрепленный груз. Теперь просто погребена под ним. Но это даже неплохо. Я хотя бы не голая и беззащитная. Точнее, голая и беззащитная, только это все спрятано под нашей поклажей. И внутри я хотя бы не вижу происходящего. Стоило бы посмотреть. Аккуратно так выковыриваюсь из мешочков и тряпочек, сбрую и осматриваюсь. Если бы мне не на пользу, было бы даже обидно. Тут дракон в девицу превратился, хоть бы кто обратил внимание. Они все просто отвернулись и занялись колдуном. Ну, как занялись? Он внял мои идеи. Сложил свой напоенный огнем меч и выхватил другой, который отобрал у кого. Никаких заклинаний, проклятий, молний, вздыбленной земли. Нет, но ну это даже обидно. Шокированно комментирует тормози, повторяя мои мысли. Потому что немедленно заскучавшие воины едва ли не позевывая, отправляются прочь. Резко, как по команде. Но как ты догадалась? Я уже не только догадалась, но и оделась. Как бы ему объяснить, что это место напомнило мне самообучающийся искусственный интеллект? Кажется, он сам догадался. Это из твоего мира? «Я игрянул гром, в прямом тоже смысле».